«Это к вам, что ли, родственники, Степановна?» – спросил Илларион. Старуха выглянула в окно и вздохнула. «Нет, это к тебе, родственники», – сказала она. ларион неторопливо встал со скамьи и пошел в сине, где уже громыхали пустыми ведрами гости. «Таким образом», – вещал директор завода, откинувшись на спинку вращающегося кресла, – «мы», Как и вся страна, испытываем сейчас определенные трудности. Большие трудности, не стану скрывать этого от вас, но преодолимые. Он плавным жестом сложил руки на животе и посмотрел прямо в камеру. «Я всегда считал», – снова заговорил он, предупреждая очередной вопрос корреспондента. «Я остаюсь при своем мнении и по сей день...» что мощный военно-промышленный комплекс жизненно необходим любому государству, которое претендует на роль великой державы. А Россия? Он немного повысил голос. «Бэлла есть и будет великой державой». Это исторический и географический факт. И нам с вами пора снова сделать его экономическим. Он сдержанно кашлянул в кулак... Отпил немного чая, стоявшего у локтя фарфоровой чашки, вставил в уголок губ сигарету и прикурил ее от настольной зажигалки, не обращая внимания на продолжающий тревожно мигать красный огонек видеокамеры. «Я задам, может быть, немного неприятный вопрос?» Осторожно начал корреспондент, и директор, немного наклонив голову, остро взглянул на него из-под лобья. «Вот весной в печать...» Просочились слухи о якобы имевших место хищениях на вашем предприятии. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию? Директор аккуратно положил дымящуюся сигарету в пепельницу и немного изменил позу, сев ровнее. «Ну что ж», – сказал он, ничуть не смутившись, словно читал заранее заготовленную речь. «Не стану отрицать. Подобные факты были, и привели они, будем говорить прямо, к трагическим последствиям. В данный момент преступная группа, действовавшая на территории завода, полностью обезврежена. Следствие по этому делу закончено, и мы смогли вернуться к нормальной работе. А нельзя ли поподробнее для наших телезрителей? К сожалению, специфика нашей работы такова, что я не имею права разглашать эту информацию. В противном случае я, несомненно, с удовольствием поделился бы с телезрителями. Скажу ли, что в состав преступной группы входило три человека, один из которых работал в заводской охране. Именно во время его дежурства с завода выносили стратегическое сырье, которое затем, надо полагаться, переправлялось за рубеж. В связи с этим я хотел бы коснуться некоторых давно наболевших проблем – Лицо корреспондента заметно поскучнело. Это и неудивительно. Наболевших проблем хватало у всех, а по-настоящему интересную информацию добыть так и не удалось. Вежливо дослушав рассказ о проблемах, репортер поспешно поблагодарил своего собеседника и дал знак оператору выключать камеру. После того, как телевизионщики наконец собрали все свои кабели и штативы и освободили кабинет, Директор еще некоторое время сидел неподвижно, уставившись на гладкую дубовую дверь и задумчиво курил, машинально стряхивая пепел в сверкающую металлическую пепельницу – подарок рабочих к его 50-летию. Юбилейные торжества отшумели месяц назад и почти забылись. Теперь у него были проблемы поважнее. Чего стоил один этот милицейский полковник с его любознательностью? Раздавив сигарету о полированный металл, Он побарабанил пальцами по краю стола и поднял трубку внутреннего телефона. «Ольга Павловна», – сказал он, – «будьте добры, пригласите ко мне Говоркова. Заранее благодарен». Говорков явился через пять минут. Как всегда, деликатно стукнул в дверь костяшками пальцев, затем просунул в кабинет лысый продолговатый череп с отвисшей под подбородком, как у ящерицы, кожей, блеснул мощными линзами очков в старомодной черной оправе и шелестящим голосом спросил разрешения войти. Получив приглашение, по частям вдвинул в помещение тощее нескладное тело в скромном синем инженерском халате и сильно вытянутых на коленях коротковатых брючках до перестроечного покроя. Директор привычно и совершенно незаметно для постороннего взгляда содрогнулся, при виде его галстука и вечно обведенных траурной каймой, как у какого-нибудь слесаря, ногтей.